Глава 63. третья «Бэй, ну Саша!» — поздоровалась тетя Его Величества, ступая на ковер спальни. «Так к вам теперь обращаться!» Я подняла мокрое лицо от подушки. Не знаю, как я выглядела, но, очевидно, страшненько. Расамина вдруг сменила официальную улыбку на глубокое волнение. Женщина бросилась ко мне, присела рядом и взяла за руку. «Саша, да что вы, не надо плакать!» Простите, я не ждала гостей. Я спешно вытерла слезы и села. Как, Амирхан, что там происходит? Все ли живы? Мои вопросы словно горох посыпались на Амину. Саша, успокойтесь. Потрясли меня за плечи, приподняли подбородок. Как я могу успокоиться? Меня заперли, будто я проклята. Может, там казнят уже кого-то из-за меня? и Эфиран горит в огне. Скажите мне что-нибудь, я так волнуюсь. Я крепко сжала Амину за руки и пронзительно поглядела в глаза. «Никого не казнят и ничего не горит. Все в порядке. Амирхан занялся важными делами и попросил меня остаться с тобой, чтобы ты не была одна. Что у него за дела такие?» Он не поделился. Очень быстро собрался и улетел. Он был бодрый, даже почти не дымился. «Я предположила, вы приятно поговорили и потому не понимаю, почему вы плачете». Амина накормила меня ужином, запугав тем, что если я не поем, ей очень сильно влетит от Его Величества. Потом меня уложили спать. Амина осталась со мной в спальне. Я открыла глаза с первыми лучами солнца. Меня терзала тревога за Амира и за дракона, который от ярости мог натворить дел. И еще за мэтра Валиса, конечно. Не убил бы его Амир. Бойну Амина растолкала дремлющую рядом женщину, «Сходите, пожалуйста, разузнайте, как там дела». «Ой, я заснула». «Нет, не говорите о Амирхану, мне приказано от вас ни на шаг не отходить, глаз не спускать. Будем вместе ждать новостей». Амина встала и поправила платье. «С вами так хорошо спится, сладко. Балихан меня по сто раз будет». «Прошу, я клянусь, не убегу, не встану с этой кровати, только, пожалуйста, сходите. Узнайте, как там все, как Амир». И словно в ответ на мои мольбы дверь в покое открылась. Тяжелые шаги загремели по мраморному полу, а потом по ковру. Сашенька! На пороге спальни показался дракон сияющим золотом взглядом. На руках у него сидела мармеладка. Увидев меня, щенок заерзал, заскулил, и Амир выпустил ее. «Мармеладка!» — радостно воскликнула я, обняв прыгнувшую мне на колени малышку. «Куда ты Амину отсылаешь, Саша?» «Опять сбежать хочешь?» — проговорила Мир, застыв статуей посреди комнаты. На нем был похожий на вчерашний костюм, но точно другой, прежний ведь сгорел. На груди все так же висел знак дракона с камнями. Бэйну Амина еще раз разгладила платье и подплыла к его величеству. «Саша волнуется за тебя. Не будь деревом, Амирхан. Она ничего не поняла, что ты ей вчера сказал. Поговорите, а я схожу на вещу Бали, можно?» Дракон кивнул. Амина ушла, и мы, оставшись одни, поглядели друг на друга. «Как спалось», — произнес Амир, шагнув ближе к постели. Обвел меня взглядом, и его брови дрогнули. «Тоскливо», — призналась я. «А ты?» «Не спал. Дела решал. И сегодня буду решать весь день. А ночь сорвалась с языка. А ночью сяду над картой. Пытаюсь рассчитать, как построить дорогу в горах». «Дорогу?» — Да, широкая река вынуждает делать обход по серпантину в Верховье. — Если бы я мог построить такой длинный мост! Амир изобразил жестом и устало махнул рукой, как бы выражая. — Да что женщине объяснять? — Амир, покажи! Внутри все встрепенулось. Я почувствовала, что могу помочь дракону, ведь я проектировщик со стажем. Как же я хотела ему помочь! — Что показать? — приподнял бровь дракон. — Карту, реку, покажи объект! Я скинула одеяло и прибралась к краю огромной кровати в тонкой шелковой ночнушке. Я в прошлой жизни мосты строила, самые сложные в стране, между прочим. Ну, идем? Мужчина вздернул брови еще выше. Не знаю, то ли от моих слов, то ли от вида ночнушки с кружевом, в которую вчера нарядила меня Бейну Амина. «Оденься», — прорычал дракон, — «не ходи в таком виде на людях. Ты моя забыла?» Амир расправил золотой атласный халат, лежавший на краю постели, видимо, специально для меня приготовленный. Вставляя руки в рукава, ощутила обжигающий взгляд мужчины, скользнувший по изгибам моего тела. Близость волновала, так хотелось прижаться к нему, но мне на руки прыгнула мармеладка. «Девочка тоже хочет прогуляться», — улыбнулась я, заглядывая ей в мордочку. «Можно взять?» «Конечно, бери», — кивнул Амир. «Реган твой Когда ты оставляешь ее, она грустит. Мы прошли в кабинет дракона, находившийся совсем недалеко, всего через пару дверей, по широкому, сияющему белизную коридору. Множество ламп озаряли комнату ярким светом. Большой лохматый реган, которого я уже видела на озере, лениво поднял голову с ковра, поглядел на нас и опустился обратно. Вот карта. Амир упер пальцы в столешницу, на которой было расстелено огромное полотно с нарисованной чернилами картой. Где ты хотел бы построить мост? Я нависла как коршун над столом. А, вижу, а какая ширина реки здесь, там указано. Амир потер глаза и прищурился. Кажется, семь. Семь по сто шагов. Я вгляделась в карту, на которой не было ни единой буквы и цифры, только палочки. Семь это вот этих палочек вот это обозначение. Я ткнула на надпись, почти распластавшись на столе, чтобы дотянуться, и подняла взгляд на Амира. Его Величество хмурился и молчал. Я заметила на другом краю стола его очки, которые он почему-то не надевал. Стесняется? «Ох, дракон стеснительный! Одна штука!» Я сползла со стола, обошла его под пристальным взглядом мужчины и взяла очки, раскрыла их, подступила к дракону и, подтянувшись на носочках, надела на него. Великолепный мужчины и очки ему очень-очень идут. Еле сдержалась, чтобы не поцеловать. — Так лучше видно, правда? — прошептала. — Лучше, правда. — Так почему не надел? Они бы помешали. Горячие ладони Амира оказались у меня на талии, он рывком посадил меня на стол и отложил очки в сторону.